А рядовые комсомольцы, лично не знавшие его, но видевшие его на всех собраниях только в президиуме или на ораторской трибуне, привыкли считать его не то районным, не то областным работником. Не понимая истинного содержания деятельности тех людей, среди которых он вращался, он прекрасно разбирался в их личных и служебных отношениях, кто с кем соперничает и кто кого поддерживает, и создал себе ложное представление об искусстве власти, будто оно состоит не в служении народу, а в искусном маневрировании одних людей по отношению к другим, чтобы тебя поддерживало больше людей. Он перенимал у этих людей их манеру насмешливо-покровительственного обращения друг с другом, их грубоватую прямоту и независимость суждений, не понимая, какая большая и трудная жизнь стоит за этой манерой. И вместо живого, непосредственного выражения чувств, так свойственного юности, он сам был всегда нарочито сдержан, говорил искусственным тихим голосом, особенно если приходилось говорить по телефону с незнакомым человеком, и вообще умел в отношениях с товарищами подчеркнуть свое превосходство. Так с детских лет Он привык считать себя незаурядным человеком, для которого не обязательны обычные правила человеческого общежития. Почему в самом деле он должен был погибнуть, а не спастись, как другие, как этот партизан, которого встретила Любка? И какое право имел этот человек возвести на него такое подозрение, когда не он Стахович, а другие, более ответственные люди, виноваты в том, что отряд попал в такое положение? Пока ребята в нерешительности молчали, Стахович даже несколько подбодрился такими рассуждениями. Но вдруг Сережка резко сказал, «Начался огонь в другом месте, а он лег себе на спинку и поплыл. А огонь начался от того, что отряд на прорыв пошел, где каждый человек на счету. Выходит, все пошли, чтобы его спасти». Ваня Туркенич, командир, Сидел, ни на кого не глядя, со своей военной выправкой, с лицом необыкновенной чистоты и мужественности, и он сказал. Солдат должен выполнять приказ. А ты сбежал во время боя. Короче говоря, дезертировал в бою. У нас на фронте за это расстреливали или сдавали в штрафной батальон. Люди кровью искупали свою вину. Я крови не боюсь, сказал Стахович и побледнел. «Ты просто зазнайка, вот и все!» — сказала Любка. Все смотрели на Олега. Что же он об этом думает? И Олег сказал очень спокойно. «Ваня Туркинич уже все сказал, лучше не скажешь. А потому как Стахович держится, он, видно, вовсе не признает дисциплины. Может ли такой человек быть в штабе нашего отряда?» И когда Олег так сказал... Прорвалось то, что было у всех на душе. Ребята со страстью обрушились на Стаховича. Ведь они вместе давали клятву. Как же мог Стахович давать ее, когда на совести его был такой поступок? Как же он мог не сознаться в нем? Хорош товарищ, который способен был осквернить такой святой день. Конечно, нельзя ни минуты держать такого товарища в штабе. А девушки, Люба и Уля, Даже ничего не говорили, настолько они презирали Стаховича, и это было ему всего обидней. Он совсем растерялся и смотрел униженно, стараясь всем заглянуть в глаза, и все повторял Неужели вы мне не верите? Дайте мне любое испытание? И тут Олег действительно показал, что он уже не Олег Акашук. Но ты понимаешь сам, что тебя нельзя оставить в штабе? спросил он. Истахович вынужден был признать, что, конечно, его нельзя оставить в штабе. Важно, чтобы ты сам понимал это, сказал Олег. А задание мы тебе дадим, и не одно. Мы тебя проверим. За тобой останется твоя пятерка, и у тебя будет немало возможностей восстановить свое доброе имя. Алюбка сказала. У него семья такая хорошая. Даже обидно. Они проголосовали за вывод Евгения Стаховича из штаба молодой гвардии. Он сидел, опустив голову, потом встал и, превозмогая себя, сказал...